Такси остановилось, и Себастьян вышел. В Элинор Берквест. Берквист. О ней высокий мужчина уже знал, но раз Себастьян возобновил контакт, следует доложить о ней еще раз. Он посмотрел на часы. Даже если Себастьян успеет посетить еще одну или двоих, прежде чем станет слишком поздно, он вынужден завершить преследование здесь. Он включил первую скорость и пронесся мимо по-прежнему стоявшего такси. Он надеялся, что ему разрешат выбрать. Тогда он возьмет Анну Эриксон. То, что Себастьян работает вместе с ее дочерью, было бы дополнительным приятным бонусом. Себастьян поднялся по лестнице к квартире Эленор. Перед тем, как позвонить, он немного посомневался. «Это будет быстро. Должно быть быстро». Она держала его за руку, заставила с ней завтракать, послала ему на именины цветы... Углублять с ней он точно не намеревался. Туда рассказать, в чем дело, обратно, коротко и по-деловому. Таков был план. Не давать ей возможности неправильно истолковать цель его визита, для чего он был уверен, она использует любой шанс. Себастьян глубоко вдохнул и позвонил. Не успел он отнять большой палец от звонка, как дверь широко распахнулась. Эленор улыбнулась ему. — Я увидела тебя в окно, — сказала она, пригласительно отступая на шаг в сторону. «Заходи, я по тебе соскучилась». Себастьян мысленно вздохнул. Ему пришлось бороться с желанием просто развернуться и уйти, бежать, наплевать на все. Но нет, он обязан ее проинформировать ради самого себя. Туда рассказать обратно. Он будет придерживаться плана. Себастьян вошел в прихожую. «Я без тебя не соскучился и пришел не поэтому». «Но ты все-таки здесь», — Эленор чуть шаловливо подмигнув ему, наклонилась мимо него и закрыла дверь. «Раздевайся», — она указала рукой на вешалку. «Я не останусь». «Но ты ведь хоть немного побудешь». Эленор смотрел на него почти с надеждой. Быстро прикинув, Себастьян решил, что его дело не годится излагать, стоя в прихожей, даже с Эленор Берквист. Куртку он снимать не стал, но проследовал за Эленор в гостиную». На окне полно горшков с цветами, маленькая диванная группа, журнальный столик с четырьмя газетами, под ним вдоль одной стены стеллаж с небольшим количеством книг, несколько мелких предметов, ряд, наверное, сувениры из заграничных поездок, никаких фотографий, с каждой стороны от двери по высокой тумбочке с большими зелеными растениями. «Хочешь что-нибудь?» — спросила она, когда он сел на диван. «Нет». «Точно? Может, кофе?» Нет. «С тех пор, как ты был здесь в последний раз, я купила настоящий молотый кофе, и такой кофейник, френч-пресс». Она правой рукой показала в воздухе, как полагается вдавливать в кофейнике фильтр. «Господи, не хочу я никакого кофе. Мне необходимо с тобой поговорить». «О чем же?» «Кажется, в голосе прозвучало предвкушение. Неужели он увидел полную надежду маленькую улыбку?» Он не имел представления о том, что, по ее мнению, он пришел рассказать, но решил, что пытаться ходить вокруг до да около нет смысла. Набрав побольше воздуха, Себастьян начал заученную речь. Убиты четыре женщины. Да, она об этом читала. «Общим общем, у них у всех является то, что они состояли в сексуальных отношениях с Себастьяном. Какое совпадение. За ним, вероятно, долгое время следили. Поэтому существует риск, что убийцы известны и про их One Night Stand. Что он хочет этим сказать? Примечание. One Night Stand. Связь на одну ночь. Ей, возможно, угрожает опасность. Элинор присела на краешек одного из кресел и серьезно посмотрела на Себастьяна. «Ты имеешь в виду, что он может прийти сюда?» «Есть риск». «Что же мне делать?» «Было бы лучше всего, если бы ты к кому-нибудь поехала. Ненадолго исчезла отсюда». Элинор сцепила руки на коленях и, казалось, обдумывала его слова. «Себастьян ждал». В точности, как с Анной Эриксон, ему хотелось, прежде чем уйти, убедиться в том, что Элинор поняла серьезность ситуации и действительно собирается покинуть квартиру. «Кому же мне ехать?» Вопрос Себастьяна удивил. «Откуда ему знать?» Ему известно об Элинор только то, что он узнал после лекции о Юси Бьерлинге. Но тогда они даже не приближались к вопросу о том, к кому ей переехать, если придется поспешно покинуть дом. Ей прекрасно известно, что он не может этого знать». Тем не менее, она спрашивает, и вот это разозлило естественно. «Откуда мне, черт возьми, знать? Кто-то ведь должен быть!» «Не знаю». Элен размолчала. Себастьян встал, он сделал то, для чего пришел. Единственное, что мог сделать, он предупредил ее. Как она распорядится этой информацией, точно не его дело. Тем не менее, он поймал себя на том, что ему ее немного жаль. Ее вопрос указывал на то, что у нее нет, само собой, разумеющегося места, куда она могла поехать при крайней необходимости. Неужели она действительно так одинока? Он представления не имел. Его это, в общем-то, не волновало. Но, сидя на краешке кресла с сжатыми руками, она казалась такой маленькой. В крайнем случае ты ведь можешь поселиться в гостинице. Эленар молча кивнула. Себастьян на секунду задумался. «Может ли он просто уйти? Не то чтобы существовали какие-либо правила этикета относительно того, сколько времени следует пробыть после того, как ты сообщил о том, что чья-то жизнь в опасности. Если бы такие правила существовали, он все равно бы на них наплевал. Но может все-таки остаться? Выпить этого кофе? Это будет неверно истолковано. Она усмотрит в этом больше, чем есть». Он ни при каких обстоятельствах не хотел поощрять то, что она к нему чувствовала. То, зачем пришел, он выполнил. Хочется надеяться, что они видятся в последний раз. Зачем же затягивать? Ради нее? Еще полчаса на кухне не сделают ее менее одинокой. Он вычеркнул кофе. Надо следовать плану. Я ухожу. Елена снова кивнула и встала. Я тебя провожу. Они вышли в прихожую, Себастьян открыл дверь и остановился. Ему казалось, что надо что-нибудь сказать, но в голову ничего не приходило. Предупреждать ее еще раз не имело смысла. Она поняла серьезность ситуации, это он по ней видел. Он стал спускаться по лестнице и услышал, как звякнула предохранительная цепочка, когда элинор закрыла за ним дверь. Когда Себастьян покинул ее... Эленор прислонилась к двери и улыбнулась. Сердце забилось быстрее, ноги слегка дрожали. Он вернулся. Конечно, вернулся. Эленор прошла обратно в гостиную и села на диван, на место, которое только что покинул Себастьян. Оно еще немного сохраняло тепло его тела. Ей стало тепло изнутри не только от оставленного им тепла, но и от его заботы. Весь разговор о том, чтобы не впускать никого в квартиру и проявлять осторожность при приближении посторонних мужчин. Что это как необстоятельный способ сказать, что он не хочет, чтобы она встречалась с другими? Что она принадлежит ему?» Она откинулась на спинку дивана. Ей казалось, что она ощущает его запах. «Он робок, а ведь сразу не скажешь. Он так хорошо скрывает это за хамоватой, неотесанной поверхностью». Она дала ему несколько шансов сказать, чего ему на самом деле хочется, выдать истинную причину его прихода, но он не смог. Вместо этого он придумал настоящую страшилку, только для того, чтобы привязать ее. Ей нельзя здесь оставаться, ей необходимо переехать. эленор приходилось напрягаться, чтобы сохранять серьезную мину, подыгрывать». На самом же деле ей хотелось выскочить из кресла и обнять его, встряхнуть и сказать, что она все поняла. Но пусть поступает по-своему, как ему хочется. Алина снова улыбнулась про себя. «Есть даже что-то милое в том, как ему трудно сказать, что он хочет видеть ее у себя. Но она поняла. Она так хорошо его понимает. Родственные души. Что есть, то есть». Она закрыла глаза, наслаждаясь тем, что сидит на его месте. Несколько минут она может себе позволить. Урсула опустилась в горячую воду. Прислонившись головой к краю ванны, она прикрыла глаза. Постаралась расслабиться. Расслабиться требовалось. День получился, мягко говоря, сбивающим с толку. Дело приобрело оборот, который никто не мог предвидеть — Никого из команды это не оставило равнодушным, но Урсула чувствовала, что на нее это, пожалуй, подействовало больше всех. Привязка к Себастьяну открыла выход воспоминаниям, от которых она усиленно и целенаправленно старалась отделаться, и уже предала забвению. Теперь же они вырывались наружу, непрошенные и нежеланные, напрягали и злили. Изовно она вздрогнула. Какой ты звук? С первого этажа? Она замерла в воде, прислушиваясь, но больше ничего не услышала. Фантазии, привидения. Микки нет дома. Он ужинает с каким-то клиентом, может задержаться допоздна, наверняка задержится. Ее не пригласили принять участие. Приглашали ее редко, почти никогда. Ужины с клиентами бывали у Мики не такого типа, где рядом с ним требовалась репрезентативная супруга. И слава богу, ее, честно говоря, не слишком интересовала его работа. Там все шло хорошо, ему нравилось, остальное ее не волновало. Приехав домой, она по-прежнему чувствовала себя голодной. Она достала на кухне тарелку, йогурт и хлопья, сделала бутерброд с паприкой на датском ржаном хлебе, который лежал в пакете на самом виду. Поехав, она достала из холодильника бутылку пива и пошла посмотреть телевизор, но никак не могла сосредоточиться. Себастьян Бергман. Мысли все время возвращались к нему, возвращались к ним. Не находя себе места, она выключила телевизор и решила принять горячую расслабляющую ванну. Прежде чем зайти в ванную комнату, Урсула проверила, что все двери заперты и все окна хорошо закрыты но набросила в ванну бомбочку с эфирными маслами и включила воду. Пока ванна наполнялась, Урсула разделась и надела халат. По пути в ванную комнату она немного поколебалась, отрицательно покачала головой по поводу возникшей идеи. Идея казалась совершенно безумной. Однако она все-таки достала табельное оружие и взяла его с собой в ванную. Теперь пистолет лежал на унитазе. Она с легкостью успеет схватить его, прежде чем кто-нибудь сможет преодолеть запертую дверь в ванной. Урсула резко отбросила эти мысли. Как глупо. И никто не придет. Ей ничто не угрожает. Она уверена. По той простой причине, что никто, абсолютно никто не может знать об их себастьяном отношениях. Они за этим тщательно следили. Существовал один человек. Единственный человек знавшие, что в то время они были больше, чем коллегами-друзьями. Ее сестра Барбру. Только с ней ее мужем Андерсом, Урсула и Себастьян общались вне работы. Однажды летним днем, когда они накрывали стол на террасе, Барбру спросила напрямик, что у тебя с Себастьяном. Урсула посмотрела в сторону Андерса и Себастьяна, стоявших возле гриля в саду, каждый с бутылкой пива в руке, вне пределов слышимости. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что у тебя с Себастьяном. Мы вместе работаем, симпатизируем друг другу. Ты с ним спишь? Урсула не ответила, что, естественно, было достаточным ответом. Что ты собираешься делать с Микки? Продолжая раскладывать приборы, спросила Барбару таким тоном, будто они говорят о погоде. Не знаю. Когда ты последний раз была в Ленчопинге? В прошлые выходные, Клара, восьмилетняя дочка Барбру, вышла из дома с миской для салата. барбру взяла миску и погладила Клару по голове, бросив на Урсула выразительный взгляд. «Спасибо, солнышко». Клара кивнула и ушла обратно в дом. «Ты считаешь, что я плохая мать?» «Я считаю только, что тебе надо сперва покончить с одним, а уже потом начинать следующее». Больше они об этом не говорили. «Ни в этот вечер, ни позже, никогда». В первое время после разговора Урсула довольно много о нем думала. Почему она не порывалась с Микки? То, что она ощущала Себастьян, она прежде еще не испытывала. Нечто гораздо большее, чем секс. Он хорошо соображал и ценил то, что она хорошо соображает. Он не пасовал перед конфликтами. Лгал, когда ему это было удобно. Всегда следил за тем, чтобы держать малюсенькую дистанцию от всех, включая ее. Практически был сам по себе. Он был таким же, как она. Он представлял собой вызов. Она любила Себастьяна и была отнюдь не уверена в том, что чувства взаимны. Они проводили вместе много времени, но не все время. Ей хотелось встречаться с ним чаще, чем ему с ней. Они занимались сексом, ночевали друг у друга, но никогда не говорили о том, чтобы съехаться. Никогда не говорили о совместном будущем. Поэтому ли она не порывала с Микки? Это изменило бы предпосылки. Пока она была замужем и регулярно ездила домой, между ней и Себастьяном не могло идти речи о чем-то большем. Если бы она вдруг стала доступной, смогла говорить о том, чего ей хочется, рассказать о своих чувствах, что бы произошло? Ей и хотелось, и не хотелось узнать. Она уговаривала себя, что им хорошо и так, одновременно желая чего-то более постоянного — Участие. А потребуя она этого, исчез бы из ее жизни Себастьян. Риск существовал. Осенью они с Себастьяном встречались гораздо реже. Микке пришлось больше заниматься фирмой, ему стало труднее справляться с домашними делами в Линчопинге в одиночку. И в течение нескольких месяцев он опять здорово пил. Дома требовалось присутствие Урсулы. Она взяла отпуск за свой счет и переехала домой. Оказавшись там, она поняла, как ее отсутствие сказалось на их с Беллой отношениях. Иногда она чувствовала, что дочь смотрит на нее как на чужую, как на человека, временно появившегося, чтобы разбираться с делами, пока не вернется отец. Микки большую часть времени дома не показывался, в те разы, когда он уходил в запой, он всегда так поступал. Не хотел чтобы кто-нибудь увидел и прежде всего Белла. Урсула изо всех сил старалась сохранить дома и исправить отношения с Беллой. Но ее душа рвалась в другое место. Родителям Микки приходилось подключаться все чаще. Она ссылалась на работу, уезжала в Стокгольм. К Себастьяну. Но что-то изменилось. Трудно сказать, что именно, но перемены чувствовались. То ли потому, что они стали реже видеться, то ли имелась какая-то другая... Причина. После третьего возвращения у Русула возникло твердое ощущение, что он ей, возможно, изменяет. Себастьян всегда верен себе. Это она знала, его репутация дамского угодника была широко известна. Но она действительно думала, что ему будет достаточно ее. Надеялась. Однако довольствоваться надеждами и его словами она не собиралась. Она все-таки была лучшим криминалистом Швеции. После проведенных у Себастьяна выходных она забрала с собой простыню из корзины с грязным бельем, простыню с отчетливыми следами сексуальных занятий. Урсула отвезла простыню в Линчопинг на прежнее место работы и попросила одного из бывших коллег об услуге. Ей хотелось провести тест ДНК. Коллега довольно быстро сообразил, что речь идет не о полицейском расследовании и по понятным причинам не захотел вмешиваться. Но он разрешил ей воспользоваться лабораторией, поэтому она все сделала сама. Это было просто. ДНК Себастьяна она добыла из нескольких волосков на его щетке. Результаты теста показали, что одни следы ДНК на простыне появились от Себастьяна, разумеется. Но другие совпадали с Урсулой только в некоторых моментах. С нарастающим ужасом Урсула поняла, что именно она видит. Перед ней был пример из учебника. Элементарная криминалистика. Если ДНК-профиль имеет не в точности тот же рисунок, но выглядит приблизительно похожим, можно заподозрить родственника. Чем ближе родство, тем больше похожи ДНК-профили. Эти были очень похожи. Как от сестры. Она предъявила это Себастьяну, который сразу же признался. Да, он спал с Барбру. Насколько ему помнилось, они с Урсулой не давали друг другу обещания хранить верность». Она практически отсутствовала в течение нескольких месяцев. Что же ему было делать? Жить в целебате? Она оставила его. Возможно, возможно, она пережила бы его измену, с кем-нибудь неизвестным, с кем угодно. Вероятно, пережила бы. Но не с Барбару, не с ее сестрой. Оставив Себастьяна, она сразу поехала на Вархеден. Вся семья была в сборе, когда она ворвалась и сообщила Барбру то, что ей известно. Как же насчет того, что надо сперва покончить с одним, а уже потом начинать следующее? Барбру все отрицала. Урсула предъявила результаты теста ДНК. Андерс рассвирепел. Клара и Хампус заплакали. Барбру не знала пытаться ей все объяснить Андерсу утешать детей или ругаться с Урсулой. Урсула покинула дом в состоянии хаоса. Больше она с сестрой не виделась. Позднее она узнала от родителей, что Барбару и Андерс развелись и переехали. Куда она не знала, а не хотела знать. Прощать сестру она не собиралась. Она поехала обратно в Ленчопинг, к Белли, к Микке, который взял себя в руки. Они обсудили свою ситуацию, и Урсуле в конце концов удалось уговорить семью переехать в Стокгольм. Она обожала свою работу и не собиралась ее бросать только потому, что Себастьян Бергман оказался свиньей». Они смогут работать вместе. Она это обеспечит. Она поехала вперед и встретилась с ним. Расставила все точки над «и». Им предстоит работать вместе. Она ненавидит его. Ненавидит его поступок, но уходить с работы не собирается. Она не позволит ему испортить ей что-нибудь еще. Если он хотя бы пикнет кому-либо про их отношения, она его убьет. Именно так она и сказала. «Всерьез?» Себастьян проявил необычайную сговорчивость — Он сдержал слово и, насколько я было известно, никому даже не намекнул на их связь. Микки и Белла приехали в Стокгольм, жизнь потекла дальше. Вполне нормально, на всех уровнях. Семья, работа. Правда, никто не радовался больше нее, когда Себастьян в 1998 году ушел из госкомиссии. А теперь он вернулся. Теперь ни горячая вода, ни эфирные масла не могут помочь ей расслабиться. Теперь у нее на унитазе лежит пистолет с полной обоймой. Теперь она думает о событиях, которые на протяжении многих лет пыталась вытеснить. Да, Себастьян Бергман вернулся. Самым худшим образом. На улице было по-прежнему жарко и по-летнему светло. Но заключенные спецкорпусы начали, как обычно, готовиться к вечеру. Некоторые уже разошлись по камерам, но кое-кто еще сидел в общей комнате. Все закрывалось и запиралось уже в 19.00. Очень рано посчитали заключенные, когда руководство сократило вечер на два часа, но их протесты никакого воздействия не возымели. Эдвард обычно всегда оставался в умывальном блоке последним. В этот вечер он, однако, был не один, компания ему составлял новый заключенный, который еще не понял распорядка отделения, и два дня подряд появлялся без четверти семь. Его поведение раздражало Эдварда, и он решил, что при удобном случае подчеркнет, что в это время умывальня принадлежит ему и только ему. Ветераны это знали, и обычно непосредственно перед его появлением беззвучно покидали помещение. Хинды стоял перед умывальником и тщательно мол лицо. Умывальня вмещала ряд из десятка раковин перед небьющимся зеркалом, растянувшимся во всю длину, покрытый кафелем стены. По другую сторону, чуть поодаль, находились душ и туалеты. Эдвард рассматривал мокрое лицо и даже не взглянул на проходивших мимо охранников. «Запираем через пятнадцать минут», — кратко оповестили они умывальню и порасследовали дальше в общую комнату, чтобы сообщить то же самое тем, кто там сидел. Каждый вечер одно и то же. Эдвард уже перестал слушать. Собственный распорядок он усвоил телом вплоть до полминуты и больше не нуждался в часах. Он точно знал, когда должен вставать, есть, читать, ходить в туалет, прогуливаться, беседовать и мыться. Естественным положительным в абсолютной одинаковости дней было то, что она давала ему время сосредоточиться на важном, значимом, а не на буднях. Те проходили теперь на автопилоте. Хинды достал свою черную электробритву, одну из немногих вещей, которая по-прежнему вызывала у него недобрые чувства. Ему хотелось побриться по-настоящему, но бритвенные лезвия или бритвенные ножи были в спецкорпусе совершенно немыслимы. Он мечтал о том дне, когда опять ощутит на коже заточенное лезвие, проведет им по щетине, которая каждый день появлялась вновь. Это означало бы свободу. Опять держать в руке что-нибудь острое. Поэтому он, пожалуй, тосковал больше всего. Постали в руки. Электробритву взялась за дело. В зеркале он видел, как охранники выключили прикрепленный к стене телевизор и кивнули троим сидящим в общей комнате, показывая, что пора. Те же трое, что всегда. Они безропотно встали и направились по длинному коридору к своим камерам. За ними возле единственного входа и выхода послышался звук защелкивающегося замка. Прибыл уборщик, как всегда в это время. Камеры заключенные убирали сами, но для уборки общих площадей персонал нанимали по подряду из компании Service. когда Когда-то давно заключенных заставляли убирать и общие площади, но эту повинность отменили 10 лет назад, когда возникла яростная ссора по поводу того, кому что следует делать. Двое заключенных серьезно пострадали. С тех пор это задание выполняла клининговая компания, правда, всегда после того, как запирались двери камер. Уборщик, высокий худощавый мужчина, лет 30, катил металлическую тележку с моющими средствами и прочими принадлежностями и, провозя ее по коридору, кивнул охранникам. Те приветливо поздоровались в ответ. Они его знали. Он убирал здесь уже много лет. Уборщик подкатил тележку к умывальне, Он обычно начинал оттуда и остановился на надлежащем расстоянии, чтобы подождать, пока уйдут Эдвард и новенький. «Все согласно распорядку». Уборку можно было начинать только после того, как все заключенные окажутся в камерах и двери будут заперты. Уборщик прислонился к длинной стене и ждал. Минуты позже к нему присоединились охранники, они посмотрели на мужчин в умывальне. «Давайте вы двое, уже пора!» Еще только 18.58. пятьдесят Хинды спокойно пощупал ладонью свежевыбритый подбородок. Он точно знал, сколько времени. Охранников он опять не удостоил и взглядом. — Откуда ты знаешь? У тебя же нет часов. — Я ошибаюсь? Эдвард уловил в зеркале движение, когда один из охранников посмотрел на свои наручные часы. — Меньше болтай, лучше поторопись. Это означало, что он прав. Эдвард улыбнулся про себя. «Восемнадцать. Пятьдесят. Восемь. Осталось еще чуть более минуты. Он положил бритву в светло-коричневый несессор, застегнул молнию и в последний раз умылся. Его раздражало то, что новичок по-прежнему стоял, не делая никаких попознавений уйти. Эдвард ненавидел людей, не умеющих соблюдать время». Персонал в любую секунду может опять прицепиться но Эдвард, опередил их, развернулся, скапывающий с лица водой, покинул умывальню и подошел к тележке. Кивнул уборщику. Привет, Ральф. Привет. Какая сегодня вечером погода? Как вчера. Жарко. Эдвард посмотрел на гору новых бумажных полотенец, которыми Ральфу вскоре предстояло заполнить пластиковые контейнеры, кивнул на них. Можно мне взять несколько бумажных полотенец? Ральф вяло кивнул. Конечно. Эдвард наклонился и взял три верхних полотенца. Охранники тут же шагнули вперед, направляясь к новичку Ник Эдварду. 1859. Давай, у тебя осталась одна минута. Они распрямили спины, увеличившись в размере в дверном проеме, чтобы показать, кто здесь главный. Эдвард все проигнорировал. Он уже направлялся к своей камере. Восемнадцать Пятьдесят девять Тридцать Он слышал, как позади него охранники зашли в умывальню Надеялся, что они дадут там парню кое-какую пищу для размышлений Такую, от которой станет больно Боль — лучший метод обучения Это он знал по собственному опыту Боль не знает равных Но это Швеция Здесь использовать боль не смеют Вероятно, все ограничится замечанием, сокращением времени прогулки или лишением других привилегий. Хинде опасался, что ему придется призвать парня к порядку самому. Пенитациарная система не справится. Он еще больше утвердился в своем предположении, услышав, как они начали громкую дискуссию. С тремя бумажными полотенцами в руках он вошел в камеру. Идеальный тайминг. 19.00. Дверь за ним закрылась. Эдвард сел на кровать и аккуратно положил бумажные полотенца на прикроватный столик. Он обожал этот миг, когда распорядок Лев Хагги сменялся на его собственный, когда время принадлежало ему. Через два часа он приступит. Он медленно вытащил среднее полотенце и с надеждой развернул. Под складкой с обратной стороны тонким карандашом было написано: 5325, 3398, 4771 12 цифр свободы Последним в списке значилось попытаться найти тролли и заставить его прекратить изыскание. Себастьян звонил ему с работы и позже, с мобильного, но за весь день тролли ему так и не ответил. Теперь он опять раз за разом слушал длинные гудки. Он начал волноваться. От одной мысли о том, что Торкель рано или поздно свяжется с бывшим коллегой, Себастьян холодел. Но это обязательно произойдет. Тролли все-таки был одним из лучших полицейских, занимавшихся в 90-х годах расследованием дела Хинде. Торкель в каком-то смысле уважал его. Не как человека тут они слишком отличались друг от друга, но как полицейского. Думать о тролле можно все, что угодно, но нельзя отрицать от того, что он всегда доводил дело до конца и добивался результатов. Рано или поздно Торкель захочет поговорить с ним. Особенно, если расследование не сдвинется с мертвой точки. Ведь качественная полицейская работа так и происходит. Переворачивают камень за камнем, расставляют приоритеты и начинают с тех, которые представляются наиболее важными для расследования. И двигаются в сторону менее существенных. Дальше и дальше, пока не отработают весь набор. Тогда начинают все сначала. Тролли не является самой актуальной ниточкой, но со временем хороший полицейский должен прийти к тому, что поговорить с ним стоит. А Торкель хороший полицейский. На самом деле один из лучших. В какой-то момент в будущем камень тролли перевернут. Когда это произойдет, все запруды могут внезапно дать трещину. Все, что Себастьян пытался скрывать, может хлынуть наружу, и все рухнет поскольку полагаться на тролля Хермансена нельзя. Имелась еще одна причина, почему Себастьян обратился именно к нему. Тролля не испытывал не совести, не терзался моральными сомнениями. Открыть Торкелю, или еще хуже, ванье, что Себастьян Бергман поручил ему раскопать дерьмо про ее родителей, несомненно, доставило бы ему удовольствие. Большое! Так рисковать Себастьян не мог. После еще одного безответного звонка Себастьян решил поехать к тролле домой. То, что он не отвечал, совсем не обязательно означало, что его нет дома. Себастьян сел в такси. Стало немного прохладнее, он открыл окошко, чтобы подышать свежим воздухом. Он видел вышедших прогуляться вечерком людей в легкой одежде. Теплыми летними ночами город буквально оживал. Все выглядели молодыми и счастливыми, шли группами по двое и больше. Глядя на них, Себастьян задумался над тем, куда летом деваются одинокие, старые и удрученные. Когда он почти доехал и уже готовился выйти из машины, он увидел тролли. На тротуаре, на другой стороне улицы. Одетого в большое черное пальто, пропустить его было невозможно. Большинство тех, кого Себастьян видел во время поездки, были вообще без верхней одежды, а если уж шли в ней, то светлых цветов и из тонкого материала. Тролли, казалось, приготовился к суровой зиме. Себастьян быстро попросил шофера остановиться и бросил ему несколько сотен купюр. Он выскочил из такси и побежал за тролля, который в нескольких сотнях метров от него скрылся, из виду свернув на Эххольмсвеген. Похоже, он направлялся домой. Себастьян побежал следом. Его ногам и сердцу давно не приходилось работать с такой нагрузкой, и небольшую прохладу, которую он ощущал в такси, сразу как ветром сдуло. Обливаясь потом и пыхтя, он завернул за угол на Экхольмсвеган и увидел, как тролли входит в свой подъезд. Себастьян остановился и перевел дух. Теперь он знал, где тролли, и чувствовал, что чисто тактически при разговоре выгоднее не казаться слишком потным и загнанным, слишком заинтересованным. Выждав еще несколько минут, Себастьян подошел к подъезду. Тролля открыл дверь после всего двух звонков — Выглядел он намного свежее, чем во время их прошлой встречи, но квартира у него за спиной была такой же темной, и на лестницу из нее проникал тот же довольно неприятный запах. «Видел на телефоне, что ты звонил, как раз собирался тебе звякнуть». Начал он и удивил Себастьяна тем, что пригласил его зайти, открыв дверь. Себастьян вошел. «Нам надо поговорить». но очевидно, девять пропущенных звонков что-нибудь да значит. Озираясь в маленькой темной квартире, Себастьян попытался обезоруживающе улыбнуться. Квартира, вероятно, была двухкомнатной и, несомненно, знавала лучшие времена. Повсюду валялись газеты, одежды, и мусор. Жалюзи опущены, занавесок нет, стены совершенно голые. Пахло сигаретами, старыми отходами и грязью. Тролль провел его в гостиную. Телевизор был включен, но без звука, и фрагмент какой-то кулинарной программы со знаменитостями выполнял функцию единственного источника света. Меблировка состояла из дивана, на котором тролль, очевидно, спал, из стеклянного стола, когда-то наверняка стоившего кругленькую сумму, но теперь служившего пристанищем для винных бутылок, коробок от пиццы и переполненной пепельницы. Потолок над диваном был жирным и пожелтевшим от никотина». Тролль повернулся к Себастьяну и, заметив его, критический взгляд развел руками. «Добро пожаловать в мой мир. Когда-то я жил в белой двухэтажной вилле в престижном пригороде, а теперь живу здесь. Жизнь полна неожиданностей». Тролль покачал головой, осмотрелся, подошел к дивану и сдвинул в сторону грязное постельное белье. «Садись. Я для тебя кое-что нашел. Хорошие вещи». На его губах появилась улыбка, которую можно было расценить только как злорадную. «Очень хороший». Себастьян садиться не стал и помотал головой. «Мне это больше не нужно. Я пришел, чтобы попросить тебя прекратить копаться». «Сперва прочти, а потом решишь». Тролля наклонился и достал стоявший... Возле дивана белый пакет из универсама, который был полон каких-то бумаг. Он протянул пакет Себастьяну. Вот. Мне этого не надо. Уничтожь их. А ты все-таки прочитай. Это займет около получаса. Оно того стоит. Себастьян нехотя взял пакет. Тот весил наверняка граммов сто, но ощущался у него в руке гораздо тяжелее. Ладно... Но ты должен прекратить. Ты получишь деньги и потом должен пообещать мне, что никогда никому не расскажешь об этом задании. Мы с тобой даже не встречались. Несмотря на полумрак в квартире, Себастьяну показалось, что он увидел, как у тролли сверкнули глаза. Интерес. Ничего хорошего это предвещать не могло. «Кто может меня об этом спросить?» Тролли смотрел на него с любопытством. «Что происходит, Себастьян?» «Ничего». «Я просто хочу, чтобы ты пообещал ничего не рассказывать». «Конечно, могу», — Тролль пожал плечами. «Но ты же меня знаешь. Обещание ничего не значит. Я заплачу тебе вдвойне». Тролль покачал головой и отвернулся от Себастья, потом тяжело вздохнул. «Я помогал тебе. А теперь ты хочешь от меня откупиться. За кого ты меня принимаешь? Я думал, мы друзья». «Если мы друзья, ты можешь просто пообещать молчать и сдержать слово», — мрачно возразил Себастьян. «Лучше расскажи мне правду. Если кто-нибудь узнает, для меня это обернется полной катастрофой. Полной!» Себастьян умоляюще посмотрел в несговорчивые глаза тролли. «Почему? Кто она такая, Ванья? Почему ты ее преследуешь? Кто собирается меня спрашивать? Я хочу знать». Тролль впервые казался относительно откровенным. «Тогда я прекращу. Но только тогда». Себастьян смотрел на него. «Все пропало, как ни крути. Если он солжет, это приведет к катастрофе. Тогда тролль из чистой зловредности, скорее всего, пойдет и расскажет Ване. Откроен правду, ему казалось, что он все равно не сможет быть уверенным». Но это хотя бы даст ему небольшой выигрыш во времени. Ну, так как же? Наседал тролли. Себастьян лихорадочно думал. А еще содержимое белого пакета, то, что обнаружил тролля, возможно, там уже есть правда. Возможно, он уже знает. Вранье только усугубит дело. Он решился. Она моя дочь. Ганя. Моя дочь. Он сразу увидел, что тролли не знал. Но теперь скрывать было больше нечего, поэтому он рассказал все. Все. Открылся полностью. Когда он закончил, пришло умиротворение, спокойствие. Он почувствовал себя легче. Тайны тяготили его больше, чем он предполагал. Тролли стоял молча и смотрел на него. «Черт поберет, эта история!» Тролль опустился на диван, казалось, он размышляет. Потом он поднял взгляд на Себастьяна. «Что ты собираешься делать?» Совсем другой тон, никакого вызова?» «Не знаю». «Думаю, тебе надо отпустить ее. Прекратить то, чем ты занимаешься. Ни к чему хорошему это привести не может». В словах тролля присутствовала искренняя боль, которую Себастьян оценил — Он утвердительно кивнул. Вероятно, ты прав. Посмотри на меня, продолжил Тролли. Я не отпустил, никого не послушался. Он умолк и посмотрел в сторону подоконника, на котором стояла фотография в рамке. Два юноши и девочка, а в центре женщина, которую он заштриховал черной тушью. Теперь у меня от них осталось только фотография все». Себастьян не ответил, он смотрел на тролля с нежностью. «Если слишком много борешься, то только портишь». Тихо, словно про себя произнес тролль. Себастьян подошел к дивану и сел рядом с ним. На мгновение он задумался, не сказать ли тролля, что существует некоторая разница между тем, чтобы ходить за кем-то на расстоянии, и тем, чтобы пытаться посадить в тюрьму нового парня своей бывшей жены за хранение наркотиков и похитить собственных детей. Но ну, сдержался. Тролля расслабился. Ему бы не понравилось, если бы Себастьян этим воспользовался. «Я никому об этом не рассказывал», — сказал он. «Понимаю». Дальнейшие действия тролли удивили Себастьяна. Тот взял его за руку. Подружески, доверительно, утешающе сжал ее. Они посмотрели друг на друга. Но тут тролль резко вскочил с дивана. Его худощевое тело опять обрело энергию. «Если кто-то тебя действительно преследовал, то ты привел его к Анне Эриксон». «Ну, разумеется». Тем не менее, Себастьян до этого не додумался. Когда Торкель говорил ему, что, вероятно, следует попробовать предупредить кого-то из женщин, с которыми он спал, то, естественно, имел в виду по телефону. Но после разговора с Урсулой в столовой Себастьян почему-то настроился на то, чтобы посетить их, лично. Ему казалось, что это самое меньшее, что он может сделать. Он не додумался до того, что за ним могут по-прежнему следить. После того, как его чуть не протаранил Голубой Форд перед управлением полиции, он каким-то образом исключил эту возможность. Мужчина разоблачен, застигнут врасплох, все кончено. То, что мужчина продолжит слежку, скажем, на новой машине, ему просто не пришло в голову. Ты думаешь? Но я уже предупредил Анну. Она собирается уехать из города. — Так ты за этим ходил туда сегодня вечером? Ты меня видел? Тролля кивнул, но в голове у него крутилось нечто другое — «Я видел и кое-кого еще». Себастьян оцепенел. Ему не понравился ставший внезапно озабоченным тон тролля. Совсем не понравился. «Я тогда об этом не подумал», — продолжил тролля. «Просто обратил внимание. Но раз ты говоришь, что тебя преследовали...» Тролль не закончил фразу. Себастьян ощущал нарастающее волнение. «Ты о чем? О чем ты не подумал?» Тролль побледнел. «Дважды за то время, что я был там, и ты тоже там, в голубом фокусе, сидел парень. Я все время предполагал, что он кого-то ждет». Себастьян резко встал с дивана. «Это он! Он следил за мной!» «Сегодня вечером он тоже был там, только поменял машину. На серебристую, японскую. Как он выглядел?» «Трудно сказать. На нем были солнцезащитные очки и бейсболка!» Тролли кивнул. «И бейсболка». Они выбежали на улицу, чтобы найти такси. Себастьян хотел сразу же ехать на стурше с Гаттен, но тролли настаивал, что им надо сперва как следует убедиться в том, что они одни. Хотя никакой серебристой машины на улице они не увидели до конца, уверенными быть нельзя. Они нашли свободное такси и запрыгнули на заднее сиденье. С шофером разговаривал Тролль, Тому поездка наверняка показалась весьма странной». Тролли постоянно менял конечную цель и заставлял его ехать то туда, то сюда, а в центре просил его максимально пользоваться полосой, отведенной для автобусов и такси. Он непрерывно бросал взгляд назад и удовлетворился только через полчаса. Они одни. Под конец он направил такси на площадь Карла План, и последний отрезок они пошли пешком. Себастьяну каждый шаг казался беззвучным и чужим, словно он шел во сне, и им было трудно собраться с мыслями. Настурша с Гатен было пустынно. Немного поодаль прогуливался в парке мужчина с собакой, но он направлялся в другую сторону. Тролли повернулся к Себастьяну. «Оставайся здесь. Тебя он знает». Себастьян хотел запротестовать, но не знал, как. Он промолчал, посмотрел на квартиру, где, как он знал, живут Анна и Вальдемар. Из окон струился теплый свет, но он никого не увидел. «Как он мог привести сюда угрозу? Он идиот!» «Ты понял?» Себастьян кивнул, не спуская глаз с квартиры. Тролль казался спокойным, его глаза сверкали. Себастьян еще не видел его таким оживленным и сосредоточенным. «Я проверю, там наверху тоже. Обещаю», — сказал тролли и удалился. Зайдя в тень возле одного из угловых домов, Себастьян наблюдал за человеком, которому был рад, что доверился. Тролли медленно шел по короткой улице. Казалось, он совершает маленькую вечернюю прогулку». Но Себастьян видел, как он по пути тщательно проверяет каждую стоящую машину. Себастьян опять поднял взгляд на квартиру. Внезапно он ощутил в левой руке тяжесть белого пакета. Тролля не захотел забирать его обратно, и пакет по инерции поехал вместе с ними. Странно, как быстро ситуация может меняться. Несколько дней назад Себастьян был одержим желанием навредить живущим там, наверху. А теперь ему хочется их спасти. Чуть в стороне он увидел урну, собрался было пойти и выбросить пакет, но увидел, что тролли возвращаются к нему теперь по другой стороне улицы. Он шел спокойно, разговаривая по телефону, но по-прежнему проверяя каждую машину. Он подошел поближе, и Себастьяну стали слышны обрывки разговора. «Я понимаю, конечно. Если вы довольны выбором своего пенсионного обеспечения, то окей. Спасибо». Он закончил разговор и засунул мобильный телефон в карман, прошел мимо Себастьяна. «Пошли, чтобы нам тут не светиться». Себастьян быстрым шагом присоединился к нему. Они свернули к Вальхоловеган. «Она дома. Вальдемар тоже. Что мы будем делать?» «Мы ничего делать не будем. Ты пойдешь домой, а я здесь понаблюдаю. Но...» «Никаких но, Себастьян!» Тролль остановился и подошел к нему вплотную, положил руки Себастьяну на плечи. «Положись на меня, я тебе помогу. Будем разбираться с этим вместе. Можешь звонить мне в любой момент». Он ободряюще похлопал Себастьяна по плечам и развернулся. Пошел опять в сторону разгатен Себастьян остался стоять. Он ощущал доверие, чуть ли не любовь к удаляющемуся от него человеку. Обычно он никому подобных чувств не испытывал. «Только не он, не Себастьян». Он всегда норовил справляться со всем сам, во всех ситуациях. Но теперь этому пришел конец. Он всегда будет благодарен тролле. Станет ему настоящим другом. Он пошел домой. дадя оказался совершенно без сил. Снял куртку и брюки и рухнул в постель. Белый пакет он не выбросил. Не смог себя заставить. Пакет весил слишком много в решительную минуту. Себастьян поставил его за кровати, внутрь не заглянул. Этим вечером. Пока. Торкель сидел на кухне у Ивон. От вина он отказался, но взял бутылку легкого пива и устроился в гостиной, пока Ивон упаковывал вещи для того, чтобы на следующий день отправиться на остров Готланд. Они с дочками сняли на неделю маленький домик на западной стороне, и обе девочки в последнюю секунду сообразили, что в квартире Торкеля имеются вещи, которые им совершенно необходимо взять с собой. Поэтому он заехал домой, все собрал и привез в большом пакете. Когда завтра отходит паром, спросил он, отпивая глоток пива, в половине десятого. Вас отвезти? Нас отвезет Кристофер. Торкель кивнул. Ну, разумеется. А он к вам туда приедет? Нет. «Почему тебя это волнует?» Просто поинтересовался. И он ненадолго оторвалась от вещей и посмотрел на него с любопытством. «Девочки говорят о нем?» «Нет». Торкель быстро попытался вспомнить, упоминали ли дочери хоть раз имя Кристофера, когда они проводили время вместе. Но ни одного раза припомнить не смог. Да они с ним вообще не слишком много разговаривали. Меньше, чем ему бы хотелось. Пожалуй, ничего странного в этом не было. При разводе они с Ивон без всяких споров договорились о совместном праве опеки, но дочери гораздо больше жили у Ивон, чем у него. Его работа не позволяла строго соблюдать положенную каждую вторую неделю. Он часто уезжал, а когда бывал дома, девочкам не всегда оказывалось удобно жить у него. Поэтому получилось, что, живя у Ивона, они говорили, что живут дома, а у него — у папы. Ивон была им ближе, чем он. Он не сомневался. Немного больно, но ничего не поделаешь. «Вильма думала, что, возможно, поэтому я раньше ухожу с празднования ее дня рождения», — продолжил Торкер. Но она поняла, что дело в работе. «Что? Она думала, что ты уходишь из-за того, что здесь Кристофер?» «Да». Она, наверное, боялась, что мне это неприятно. На мгновение показалось, что Ивон спросит, «А тебе было неприятно?» Но она воздержалась и вернулась к укладыванию вещей. «А как ты сам?» — спросила она будничным тоном. Если ее и интересовало, как он воспринимает ее новые отношения, то слышно этого, во всяком случае, не было. «Так себе. Мы обнаружили связь между жертвами, но я опять взял Себастьяна, поэтому у нас немного напряженно. Понимаю, но я имел в виду не это. Она закончила укладывать вещи и опять посмотрела ему в глаза». Ты встретил кого-нибудь? Туркель задумался. Тот же вопрос задавал ему несколько дней назад дочка. Но это и он. Ответ мог быть другим. Ей можно сказать правду. Не знаю. Я иногда кое с кем встречаюсь. Она замужем. Она собирается его оставить? Не думаю. И из-за этого сможет что-нибудь получиться? «Не знаю. Наверное, нет. И он лишь кивнул, и на секунду Торкель почувствовал, что с удовольствием углубился бы в эту тему, рассказал бы, как ему временами одиноко, как сильно ему хотелось, чтобы у них с Урсулой получилось нечто большее. Он мало с кем мог говорить об этом. Собственно, ни с кем. Но момент был упущен. И он сменил тему, и они еще немного поболтали о будничных делах и предстоящей поездке». Торкель допил пиво. Четверть часа спустя он встал, пожелал счастливого пути, попрощался с дочерьми и отправился домой. На улице было жарко, несмотря на то, что стрелка часов уже миновала двадцать два. Торкель наслаждался прогулкой домой к пустой квартире. Тянул время. Раздумывал, не заскочить ли куда-нибудь по пути, выпить еще пиво, отдалить приход домой — Он шел, погрузившись в мысли, когда дверь одного из выходивших на улицу подъезда вдруг открылась, и он чуть не столкнулся с появившимся оттуда человеком, с человеком, которого он узнал. «Микки, привет!» «Привет. Здорово. Привет». Мики явно не мог прийти в себя от неожиданности, он рассеянно присмотрелся, словно пытаясь сообразить, кто перед ним. Тем не менее, он знал Торкеля довольно хорошо, они неоднократно встречались. «В последний раз в Эстеросе». Урсула попросила Микки приехать туда в качестве своего рода мести за то, что Торкель подключил к расследованию Себастьяна. Ничего особенно хорошего из этого не получилось. Урсуле он на самом деле был там не нужен. Микки толком не понимал, зачем его вызвали. Он слишком часто оставался в гостиничном номере один на один со своими размышлениями. А там имелся мини-бар, и у Микки случился небольшой рецидив. Он встретил Торкеля, будучи поддатым. Возможно, поэтому он, казалось, испытывал неловкость, наткнувшись на него сейчас. Значит, ты добрался до Седора, сказал Торкли, пытаясь разрядить обстановку. Я был тут у приятеля. Мити тянул в сторону закрывшуюся позади него двери, смотрел матч. Вот как. Что за матч? Нет, это, это был какой-то. Я толком не знаю, но смотрели не особенно сосредоточенно. А, -а, -а. молчание. Взгляд Митти стремился куда-то за спину Торкеля. «Дальше! Прочь!» «Ну, я, пожалуй, пойду домой». «Окей. Передавай привет Урсуле». «Передам». «Пока». Минти пошел. Торкель взглянул ему вслед. Ему только показалось, что Мики действительно слишком спешил. Торкель почувствовал, как у него слегка свело живот. Ему известно. Он знает, что Торкель спит с его женой? Но тогда он, наверное, все бы ему выложил, подумал Торкель, вышел бы из себя. Или, по крайней мере, проявил откровенную неприязнь. А он, казалось в основном испытывал неловкость. Нет, он, вероятно, ничего не знает. Прошлой ночью Урсула, приехав домой посреди ночи, вероятно, заползла к нему под одеяло, свежевымотая. Неужели его это не удивило? Может, он не проснулся? Возможно, он доверяет ей настолько, что ему даже в голову не приходит мысль о том, что она может ему изменять. Торкель не знал, но даже если Микки что-то подозревает или убежден в том, что у Урсулы есть кто-то другой, ничто не указывает на то, что это именно Торкель. По всей видимости, имелась другая причина того, что Мити поспешил от него уйти. Это никак не связано с ним и Урсулой. Уверившись в том, что так и есть, Торкель пошел дальше. На углу находился ресторан, в уличном кафе перед ним было полно народу. Значит, пиво. А может, еще какой-нибудь перекус? Торопиться ему некуда. Его все равно никто не ждет. Эдвард, как всегда, работал до часу ночи. Таков был его распорядок. Это давало ему четыре собственных часа. Двести сорок минут чистого времени, когда его никто не беспокоил. Тишина в камере давала ощущение свободы. Единственным звуком было жужжание его старого переносного компьютера, давней модели с довольно громким маленьким вентилятором, но руководство одобрило его, поскольку в нем отсутствовали модем и Wi-Fi. Он вообще не мог общаться с внешним миром. Не мог. Прошедшее время. Хорошая мысль, сформулированная в основополагающих документах пенитациарной системы, но выведенные из игры в тот день, когда повсюду начали продавать мобильный широкополосный интернет в виде маленьких пластиковых овалов, дополненных сим-картой и USB-контактом. Код из 12 цифр, и весь мир вдруг становился доступен. День, когда Эдварду потихоньку пронесли модем, и он впервые подключился к внешнему миру, был лучшим днем в его жизни. Во всяком случае, лучшим с тех пор, как его заперли в Левхаге, До лишения свободы существовало много счастливых мгновений. Но это было в другое время. До этого. Эдвард делил свою жизнь на до и после. Это был хороший способ рассматривать свое существование. До и после. Основополагающих изменений, на которые наталкиваются жизненные пути у всех. До и после. Матери. До и после. Себастьяна Бергмана. До и после Лев Хаги. До и после. Модема. После прибытия модема 240 минут каждый вечер стали очень продуктивными и обогащающими. Он пользовался модемом только после запирания дверей и не все время. По старой привычке он подсоединялся к сети между 21.00 и часом ночи, когда риска внезапной проверки камеры практически не существовало. Хинда не мог понять, куда смотрит руководство. Имелось постановление о том, что все необъявленные проверки камер должны проводиться нерегулярно, неожиданно и непредсказуемо. Однако они никогда не происходили между 21 одним часом и шестью утра, во всяком случае в последние шесть лет. Причиной идиотизма, как он быстро вычислил, было тоже сокращение бюджета, из-за которого сдвинули на более раннее время запирание дверей в камерах. С 21.00 на нынешние 19.00. Руководство уменьшило количество дневного персонала, который раньше работал до девяти вечера. Теперь ночной персонал приступал уже в 7 часов. Кроме того, для большей экономии сократили изначально меньшие ночные силы, что сделало неожиданные проверки невозможными в принципе. До тех пор, пока какой-нибудь умный человек не осознает этого факта и не переделает график охраны или не увеличит ночной персонал, так и будет продолжаться. Услышав, что в Лехагу назначили нового начальника после Свяна Тиделя, Хинда заволновался. Но после двух встреч с Тумасом Харальдсоном он не сомневался в том, что этот человек... Никогда не доберется до анализа распорядка дня. Пока Харельсон занимает пост начальника Мадем и 240 минут принадлежат Хинде. Только ему. Каждую ночь он прятал этот маленький кусочек пластика в вентиляционном отверстии за кроватью. Он научился откручивать решетку ручкой кофейной ложки. Внутри он той же ложки в течение многих долгих ночей до прибытия модема выдалбливал в кирпичной стене сразу налево от отверстия. «Маленькое пространство». Потом превратил пространство в тайник, соорудив узкую кирпичного цвета пластинку, которой он его закрывал. И теперь, даже если кто-то, вопреки ожиданиям, откроет вентиляционное отверстие, ничего видно не будет. Теперь, когда он уже навострился, на добывание любимого маленького беленького модема уходило в среднем две минуты. Сегодня вечером получилось побыстрее из-за сильного вдохновения. Он быстро подсоединился и, верной своей привычке, начал с того, что уже довольно давно было его стартовой страницей. «Fuger.se». Там его ждал новый материал. Он обожал интернет. «Если очень захотеть, там можно найти все. Если знать, что или кого ты ищешь. Если у тебя есть 240 минут каждый день, каждую неделю, каждый год».